Глава двадцать вторая. «Не холодновато тут сидеть, а?» — спросил Бонни. «Бессонница», — ответил я. «А вы чего не спите?» «Бонни меня таскает на утренние пробежки», — сказал Даниэль, все еще запыхавшийся. «Думает, что сделает из меня спортсмена за несколько дней. А он думает, через несколько дней мы отсюда уедем», — усмехнулся Бонни. Я рассматривал их. «Спотевших». В веселом настроении после пробежки. На Бонни были голубые потертые беговые кроссовки. На его белой футболке красовался выцветший из-за многочисленных стирок рисунок дорожного бегуна из Луни-Тьонс, вырывающегося наружу из большого красного кружка. Даниэль был одет в белую майку, на ногах белые кроссовки с зелеными шнурками. «Но зачем так рано?» — спросил я. И... «Разве на вас не реагируют датчики?» «Я привык рано бегать, чтобы ни с кем не пересекаться», — сказал Бонни и вытер лицо футболкой, обнажая загорелый живот. «Даниэлю приходится страдать из-за моих привычек. А что касается датчиков, Мирав дала нам код и доверила включать их по вечерам и гасить утром. Правда?» «Для этого и заставил Даниэля бегать со мной», — проворчал он. «Думаешь, она позволила бы мне делать это одному?» Нам к тому же приходится бегать по тому маршруту, который она утвердила, чтобы мы всегда были на высоких участках, которые видны из дома. Вот мы и бегаем по холмам. А всё потому, что нельзя ходить по одиночке. Мы все под подозрением, видишь ли. Когда не можешь слышать чужие мысли, приходится подозревать всех. Даниэль смотрел на меня всё это время. Ты в порядке? спросил он. Да, да, ответил я. просто мысли всякие Пойдём кофе попьём, сказал Бони. Мишель и Марта всегда присоединяются к нам на утренний кофе после пробежки. Ты тоже приходи. Почти всё, как у людей. Мы сидели там вчетвером: Бони, Даниэль, я и Мишель. Марта устала, она решила остаться в кровати сегодня утром, сказал он. И пили крепкий кофе. Пока утренний свет растекался и постепенно заполнял большую комнату. Мы сидели рядом с большим открытым окном, из которого в комнату проникал прохладный и чистый воздух. И разговаривали обо всяких пустяках. Боня шутил и рассказывал байки о том, как подслушал какую-нибудь интересную мысль во время утренних пробежек. Те редкие разы, когда мимо пробегали другие бегонные Даниэль дал нам послушать несколько отрывков мелодий, которые он сохранил на своём телефоне. Мишель ворчал на кофе и на бессцельный трат времени. А я рисовал на салфетках маленькие игральные карты, демонстрируя один из интересных раундов в покер, который мне довелось сыграть 3 года назад. Рассказ Арона должен был выбить меня из колеи, и, пожалуй, в первые секунды так и было. Но среди других людей, рассказывающих веселые истории, смеющихся, умиротворенно пьющих кофе, буря в моей душе влеглась. На вопрос о существовании, которого я даже не подозревал, был получен исчерпывающий ответ. Сомнение, о котором я не догадывался, исчезло. Я словно смотрел на нас со стороны и думал. Может быть, мы и не потенциальные жертвы жестоких киллеров, а всего лишь друзья, которые пьют кофе утром в отпуске в удалённой необычной гостинице. Потом будут лениться всё утро. И это было похоже на правду. Пришла Михаэль и села за столик в сторонке с негодованием стучая по клавишам ноутбука. ругаясь на упавшую сеть. Затем Мераф быстро пробежала по комнате, и Бонни прокричала ей, чтобы она сделала оладушки на завтрак, а она прокричала в ответ, не потрудившись повернуться, что он сам может сделать, если хочет. А потом, ровно в тот момент, когда Мишель начала рассказывать о лондонском читателе мыслей, который жил в туннеле метро и превратил его в собственный город, В окне примеркнула тень. Быстрая тень, заслонившая собой солнце на полсекунды, пробежала через всё окно сверху вниз и исчезла. С коротким звуком удара, который заставил всех нас поднять голову и посмотреть, что произошло. Мишель застыл на полуслове, уставившись в окно. От увиденного он начал резко глотать воздух, вскочил, забормотал: "Нет, нет, нет, нет, нет" и выбежал наружу. Мы выбежали за ним. В опель Мишеля я услышал ещё до того, как увидел тело. Марта, кричала, надрываясь: "Нет! Нет! Марта, нет!" Он стоял на коленях рядом с бездыханным телом Марты. уткнувшись лицом в рыхлую землю. За нами выскочили Сиван и Мирав, растолкав меня, Бонни и Даниэля, стоявших рядом, потвесенных. Хагай, Михаэль и остальные выбежали из здания, растерянные, за глазами на выкате от шока. Все, что нам оставалось, это стоять в стороне, смотреть наверх, на край крыши, с которого спрыгнула Марта. Смотреть на Мишеля, который выл, сжав кулаки, стоя на коленях и дрожа с ног до головы. И на Сиван, которая перевернула тело Марты, осмотрела его, приложила ухо к груди, послушала, подождала немного. И, наконец, безмолвно покачала головой в сторону Мирав. «Нет!» — кричал ей Мишель, когда заметила это движение. Ты не можешь знать наверняка. Вы не знаете наверняка. Скорую. Вызовите скорую. Марта. Моя Марталь. Вызовите скорую. Прошу вас. Я видел, как Сиван немного затрясло, то ли от вида мертвого тела, то ли из-за криков Мишеля. Она посмотрела ему прямо в глаза. Мишель. Мишель. Эра попыталась положить руку ему на плечо, но он жёстко оттолкнул её. Отстань от меня. Вызови скорую. Сделай это наконец. Мишель. Она уже не с нами. Тихо сказал Иван. Ты не можешь знать наверняка, орал он. Ты врач? Ты не врач. Вызовите скорую. Вызовите скорую. — послышался размеренный голос Аарона и Иври позади нас. «Даже если ее не спасти, они хотя бы заберут тело. Она же не может лежать здесь». Мерафа вздохнула. «Мишель, где в вашей комнате спутниковый телефон?» Мишель уставился на землю рядом с телом. тяжело дыша. Его рот открывался и закрывался, но он не издавал ни звука. "Ничего, я найду", сказал Бони и побежал внутрь. Конечно, мы не могли находиться рядом, когда приехала скорая. Мы стояли вдали, на небольшом холме у пятой лунки и смотрели на двух медиков. Мираф находилась ближе, на расстоянии нескольких метров от них. Вспоминая по всей видимости все приёмы, которым обучил её Шапира, и собрав все душевные силы, которые только могла, чтобы не отключиться. В то время, как перед ней работали двое обычных людей, мысли которых она слышала. Мы молча стояли на холме, и наблюдали, как они обследуют то, что когда-то было Мартой. Укрывают, выносят носилки из машины и осторожно перекладывают ее на них. Михаль сидела на траве рядом с нами, отрывая маленькие лепестки от какого-то цветка и стараясь не смотреть на все это. Бонни сел рядом с ней, и они тихо заговорили. вот находясь в небольшом пузыре, изолирующем их от действительности. Михаил без остановки ходил туда-сюда позади нас, а Мишель стоял на несколько метров ближе, чем мы все, положив руки в карманы, выпрямив спину, опустив подбородок и наблюдал за происходящим. Я вдруг понял, что он больше никогда её не увидит. не сможет даже подойти к её телу. Попрощаться с ней, как следует. Консекансов моих все с полы огнем мы убьёмся. Услышал я вдруг голос Бони позади себя. Он оставил задумчивый Михаил, встал рядом с нами и произнёс тихо и грустно: то ли нам, то ли себе. Кто знает, что толкает нас за край? «У меня душа болит за Мишеля», — пробормотал я в ответ. «Нам надо беречь друг друга», — сказал Бонни. «Мы все тут ходим по краю. Никто даже не представляет, насколько близко». Когда скорая уехала, Мерав помахала нам, что можно вернуться. Плечи Мишели разом поникли, и он пошел обратно к дому, без сил, и он не мог. опустошённый. Михаил обогнал всех и пошёл рядом, положив ему руку на плечо. Мишель никак не отреагировал. Он лишь тихо проговорил: "Один из них только-только дожевал клубничную жвачку. У меня всё время был привкус клубники во рту". В этих тихих словах Я услышал сдерживаемую ярость, злость, что последние секунды с той, кого он любил, были замараны чужими будничными ощущениями. «Это все из-за меня», — сказал Бонни за моей спиной. «Я не запер дверь на крышу после того, как мы пытались починить связь». «Нет», — возразилась Иван, — «это из-за меня». Все признаки были на лицо. Мне надо было догадаться, что она в депрессии. Надо было почувствовать. Прекратите, Мишель остановился и обернулся. Не смейте никто себя винить. Она Она уже давно такая была. Это не первая попытка. Не смейте себя винить. Он повернулся, И мы молча пошли в дом. Я оглянул назад и увидел Михаль. Она всё ещё сидела, скрестив ноги, на траве около пятой лунки. Не отрывая лепестки смотрела в одну точку на земле. Я подошёл к ней и сел рядом. Солнце уже вовсю полило и жарило, а слепящий свет отражался от окон здания. Михаил перестал рвать лепестки и легла навзничь, глядя вверх. "Я не умею справляться со смертью", сказала она сухо. "Ты теряла близких?", спросил я. "Нет", ответила она. "И не собираюсь терять. Мы всё время с чем-то расстаёмся и делаем что-нибудь в последний раз, не зная, что он последний". Я уже две недели не ела йогурт, как случайно вышло. И иногда я думаю, может, я тоже умру здесь. И выяснится, что две недели назад был последний раз, когда я в своей жизни ела йогурт. Так что я не хочу сближаться с кем-то, чтобы после каждой встречи не думать, был это последний раз или нет. Я взял ее за руку. Я прекрасно помню, когда в последний раз видел свою мать. Смерть уже бродила по коридорам дома. Я вернулся домой, чтобы ухаживать за ней. Каждую ночь перед сном мы думали, был ли сегодняшний день последним. Последняя ночь, может из-за какого-то необъяснимого предчувствия, она С трудом немного приподнялась в кровати и сказала мне, «Как бы я хотела, а бы ты сейчас прочитал мои мысли, получил и впитал все, что я хочу тебе сказать. Просто так, без слов, мгновенно, как ты умеешь. Я так боюсь забыть что-нибудь». уйти, до того, как договорю. Выбрать неверные слова, так боюсь, что ты неправильно меня поймёшь. Я люблю тебя больше, чем твоего отца, больше, чем себя. Само слово любовь меркнет по сравнению с этим чувством. На приходится использовать его просто потому, что не придумали другого. Достаточно сильного слова. Ты поймешь, когда у тебя у самого будут дети. Ты думаешь, что понял, что такое любовь, страх и преданность. А потом появляется крикливое и требовательное создание, и ты открываешь новые континенты чувств, о существовании которых даже не подозревал. Ты понимаешь, что всё это время жил в старом свете, и только сейчас, когда смотришь в бинокль, стоя на краю новой жизни, обнаруживаешь, что за горизонтом есть ещё тысячи и тысячи километров чувств и ощущений, которые ты даже представить себе не мог. И то, что ты Раньше называл любовью. Это лишь нелепое подобие того, что ты называешь любовью теперь. Ты застал только тот период моей жизни, когда я не вполне была похожа сама на себя. Все, кто знал меня за год или два до твоего появления, не узнали бы во мне нынешней. Меня прошлое. Прошлое было выдающейся спортсменка, очень неплохая танцовщица, большая любительница пофлиртовать. Я постоянно была окружена людьми. Обожала сцену, любительские спектакли, импровизации, мероприятия. Я бегала по 10 км три раза в неделю. когда я сделалась читательницей мыслей, насквозь проницаемой, не имеющей возможности быть с людьми, это было ужасно. С людьми я теряла себя, в одиночестве тоже теряла себя, но иначе. Твой отец надеялся спасти меня. Он думал, что если просто будет любить меня достаточно сильно, то я тоже снова смогу себя полюбить. Поначалу у него неплохо получалось. Но чувство это не монолитные огромные скалы, это мозаика затейливых узоров, сотканных из тончайших нитей, и нельзя полностью властвовать над ними. над тем, что он транслировал и что я воспринимала. Все время возникали небольшие помехи, непослушные лишние мысли, не значащие ничего, но разбухавшие во мне и превращающиеся в огромные валуны на дороге. Мы слышим мысли, но не понимаем, когда они главная дорога, а когда... сиест на пыльную тропинку. До меня постоянно доносились обрывки мыслей, в которых были сомнения, злоба, разочарование, тоска по прошлому, и всё прочее, что люди игнорируют в обычной семейной жизни, потому что это несущественный мусор, а не более чем крошки. И всё время, пока я их слышала, у наших отношений не было шанса Ты спас меня, не только потому, что тебя я не слышала. Ты позволил мне найти себя в мире. Если раньше я ходила и думала, что во мне сейчас мое, а что эхо внешнего мира, то вдруг я поняла, мысли о тебе мои. То, что я делаю ради тебя, мое. Ты превратил меня в мир. В стрелу, в пулю, в лазерный луч. Я могла ехать с тобой по улице, вести тебя за руку, даже пойти на рынок, продавать украшения и знать, что все, что я делаю, это ради тебя. А остальное — лишь чужие мысли. Но при этом мне пришлось потерять еще немного прежней себя. Я сделал это добровольно, с радостью. с болью и слезами. Я бы хотела, чтобы ты понял обо мне две вещи. Первая. Я не злюсь. Я рада, что пошла по тому пути, по которому пошла, потому что на этом пути был ты. И вторая. Если ты хочешь спастись, понять себя, Ты должен найти того, кто превратит тебя в пулю, в стрелу. Найти того, кто будет привязан к твоему сердцу, как никто другой. Это первый шаг к тому, чтобы найти себя. В тебе живёт чувство, которого ни у кого другого в мире нет. Из этой точки ты сможешь начать. Я также прекрасно помню, когда в последний раз видел отца. Мамы уже не было на свете несколько лет, и он решил ехать. В коротком телефонном разговоре мы договорились встретиться поздно вечером. Я ждал его за столиком для пикников на окраине парковки в роще недалеко от Иерусалима. Ночь спустилась, Вокруг не было ни души, и тут я почувствовал его, его опасения. Они усиливались и приближались вместе с его машиной на дороге. Я удивился, потому что был уверен, что он и на этот раз явится пьяный. Но он пришел безо всякой защиты. Годами ранее, по детской глупости, Я думал, что горький пьяница — это и есть мой настоящий отец. А сдержанный голос в телефонной трубке — притворщик. Кто-то, кто пытается изображать стойка, который совершенно не умеет общаться с людьми. Только когда я вырос, я понял. Человек на другом конце провода с трудом извлекал из себя слова, Потому что за долгие годы привык не говорить, а действовать. Обниматься, танцевать, заменить лампочку, строить забор. За него говорили его жесты, движения, поступки. Человек, который приходил по ночам домой, топил себя в алкоголе ради меня, ради того, чтобы не беспокоить меня. чувствами, чтобы быть как можно более блёклым и позволить мне быть собой. Он знал о моей способности. Может даже ушёл из дома из-за неё. Напиться было единственным, по его мнению, способом быть со мной настоящим, не транслируя мне свои мысли. Он поступал так ради шанса одного из тысячи, что я приду к нему, буду кричать, может, обниму или рассмеюсь, и он поймет, что я сделал это сам, что я подбежал к нему не из-за его тоски, а по своей воле. Все мое детство он скрывался под толстым одеялом дешевого алкоголя, который он раньше ненавидел и презирал, о чем не раз вздыхала мама. Он думал, что так полностью скрывает свои мысли. Но на самом деле лишь слегка приглушал их. Я помню слова, которые вытаскивал из него алкоголь. Помню его вину, страх. Но я помню и большую любовь, которую он пытался скрыть, но которая все равно проступала подо всем этим. Туманные, бесформенные, скользающее чувство, которое он не мог выразить словами. В тот раз он сел за столик напротив меня и молчал. Ни капли алкоголя в его крови. Не нужно было говорить, мы оба это знали. Всё, что он думал, я чувствовал в себе. Может, он тренировался прежде чем приехать? направлял мысли так, как он хотел, чтобы я их услышал. Это не умаляло той правды, которая исходила от него. Невозможно полностью контролировать такие вещи. Он рассказал мне обо всём. Без всяких фильтров и без фарса. О своих детских проблемах, о долгих занятиях на электрической гитаре в подвале. о том, как встретился с мамой и как понял, что любит ее. Он плакал передо мной. Я, конечно, тоже начал плакать, когда он вспоминал с той приглушенностью, с которой сохраняются в нас события, о важности которых в тот момент, когда они происходят, мы не догадываемся, об их первых годах вместе. Молодые люди на грани взросления, их разговоры, под небом и сеянным звездами, о том, как она его щекотала и как теплы были ее ладони, он поделился со мной тем, как его мир перевернулся, когда она исчезла на несколько месяцев из его жизни, чтобы вернуться читательницей мыслей, абсолютно проницаемой и полной страха. Он ничего не знал об эксперименте. Она никогда не рассказывала. Ни мне, ни ему. Я сидел за облупленным деревянным столом и слушал его мысли. Как она могла так просто исчезнуть? Как я потерял её? Мы пытались сохранить нашу любовь, но снова и снова понимали даже в самой большой любви нельзя быть абсолютно прозрачными что я не мог помочь ей не навредив мне пришлось поселиться далеко иногда появляться за тумане в своё сознание ради неё а потом когда появился ты кричащий младенец с огромными глазами появилась новая надежда в моей жизни сразу разбилась когда мы оба поняли что у ребёнка тот же дар я понял каково это любить на расстоянии понял как далеко может дотянуться любовь даже если не видишь не слышишь не касаешься а только отдаешь себя издалека, работаешь, помогаешь и разговариваешь иногда по телефону. Один только вид чужого ребенка на улице пронизывал стрелой мое сердце, потому что я не могу научить сына тому, чему мечтал научить. Не могу злиться на то, на что хотелось злиться. Не могу обнять. Боже, как хотелось тебя обнять. И когда он, наконец, встал и ушел, не проронив ни слова, после того, как вся наша порванная жизнь собралась во мне, я осознал, что сижу один в роще, и меня колотит от избытка его чувств и мыслей. Мама рассказала, как любила меня. Но именно в этой молчаливой беседе с отцом я смог прочувствовать, что такое любовь. Он уехал, а я остался там, на холоде, на много часов. Впервые в благодарной судьбе за способность читать мысли, иметь возможность принять в себя такой сверкающий бриллиант, чистое чувство, прямые, ясные и обволакивающие мысли, которые он мне дал. Потом мы иногда разговаривали по телефону через Атлантику, в основном перед праздниками. Спустя 5 лет он погиб в аварии в Калифорнии. Когда ехал в машине со своей девушкой, американкой, моложе его на 15 лет, с которой познакомился за полгода до того. Когда мне сообщили эту новость, я заново осознал, что та встреча в ручье действительно была последней. Но это уже было неважно. К концу той встречи я знал всё, что мне надо было знать. То был его подарок. Именно ради него он явился в рощу без единой капли алкоголя в крови. В меня, читателя мыслей, полного сомнений, он осторожно впрыснул несомненность своей любви. я не мог прики сказать всего этого сидявший рядом михаил сердитый на то как устроен мир я знаю насколько это может быть больно сказал я опускаясь до клише но когда всё будет позади пройдёт время о чём ты подскочила она что значит когда всё это будет позади именно так ответил я мы тут не навечно ты не понимаешь что ли — сказала она. — Мы тут умрем. Все. — Да брось. Ты правда думаешь, что она спрыгнула? Вот так вот? Сама? — ухмыльнулась Михаль. — Ты не понимаешь, что тут происходит? — Ты намекаешь, что это... — Это кто-то из нас? — спросил я. — Естественно, — процедила она, стряхивая со штанов прилипшие травинки. — И когда не слышишь чужих мыслей, приходится подозревать всех. Она пошла прочь быстрыми шагами. Я встал на ноги и направился за ней. Когда мы вернулись в дом, то обнаружили, что все, кроме Мишеля и Мираф, сидели и молча ели в большой столовой. Михаил подошёл к своему обычному столику в углу и снова сел за открытый ноутбук. Не дав себе труда оглянуться на меня, я устроился рядом с Хагаем. который молча подал мне тарелку с куском хлеба. Он указал на несколько мисок, стоявших на столе. Сыр, варенье, тхина, сказал он. Не думаю, что мне хочется есть, заметил я. За столиком рядом молча ели Бони и Севан. Севан поднесла стакан воды к губам и слегка кивнула мне. Я кивнул в ответ. Где Мишель? — спросил я Хагая тихо. — Видимо, в комнате, — ответил он. — Нам всем непросто. — Всем нам, — сказал я, снова опускаясь до клише. — Это напоминание, — сказал обреченно отстраненный Хагай. — Невозмутимо жуя хлеб. — Лучше, когда смерть неслышно подходит сзади. — Это напоминание, — сказал обреченно отстраненный Хагай. Ну и нам самим стоит смириться с её существованием как можно раньше. Осознанно живёт только тот, кто достаточно рано понял, что жизнь конечна. Ты был с ними знакомым раньше, верно? спросил я. Были ранние симптомы. Думаешь, что можно было избежать? Нет. Нет, нет. КГ поматал головой и снова откусил хлеб. это всё не то, о чём кажется. Что ты имеешь в виду, спросил я. Его невозмутимость окончательно испарилась. Он из-под тишка посмотрел по сторонам, бросил взгляд на Севана Бонни. Не здесь, сказал он. Я тебе потом объясню. Везде, где есть люди, есть и секреты. Смотрите. Услышал я вдруг голос Севан. Карта. Я поднял голову. На стене всё ещё висела карта территории. Что карта, спросил я. Не хватает ещё одного флажка, сказала она плоским и странным голосом. Их только только семь. Мы все посмотрели на карту. Около лунок, обозначенных на карте, все ещё торчали маленькие флажки, кроме девятой и восьмой. На месте флажков зияли две чёрные дыры.